Академия сумрачных странников. Кошмары на выгуле. Автор Лейси Филиберт. Книгу читает автор. Глава 1 Небесный подарочек. То есть ты всерьез считаешь, что это нормально? Быть такой красивой и при этом не быть моей девушкой? «Эй, парень, ты кто вообще?» — сдавленным голосом спросила я. Сдавленным, потому что этот мускулистый брюнет придавил меня всем телом, прервав мой путь до Академии Магии. Мы познакомились с ним, когда он упал на меня с неба. Да-да, натурально с неба, вам не послышалось. Не с дерева, не с здания и какого-либо иного строения, а просто с чистого неба не готовая к такому дождю из мужчин средь ясного дня и рухнула на землю, как подкошенная и застонала. Увы, нет удовольствия. Кажется, у меня было сломано ребро, как минимум. Ну, или мне так просто казалось от болевого шока, потому что я здорово приложилась спиной о землю, да и голова теперь звенела от боли. — Кто я? Твоя судьба, видимо. Хомыкнул мужчина, поправляя на носу солнечные очки с необычайно яркими зелеными стеклами. А еще убирая с олба мои длинные волосы. Ласковым таким жестом, призванным свести с ума любую девушку. Нарочито медленно, да еще с продолжением в виде поглаживания щеки тыльной стороной ладони. От этих неожиданно ласковых прикосновений горячего дыхания в опасной близости от моих губ я опешила. И нашла в себе силы только вымолвить. «Во-первых, никакая судьба тут ни при Во-вторых, не твоя, а ваша. К незнакомым людям следует обращаться на «вы» вообще-то». «О, он да — вполне искренне удивился мужчина. «Спасибо за информацию, буду знать». Также на незнакомых людях не принято лежать посреди зеленой лужайки. Как бы, между прочим, заметила я. «Ой!» Прошу прощения, это я слегка увлекся вами, прошу меня понять, миледи. Мужчина засуетился и, наконец, соизволил сесть рядом. Даже подняться мне помог, ишь, какой джентльмен. но ну, если не считать того, что именно из-за него я и распласталась по земле. Тяжело дыша и придерживая гудящую голову, еще раз огляделась по сторонам. Ни души вокруг, ни деревьев, одни лишь мелкие кустарники да зеленая трава. Я спускалась с холма в глубокой задумчивости по безлюдной тропинке, когда меня столь беспардонно прервали. Из ближайших строений впереди возвышалась острыми пиками только Академия Сумрачных Странников, куда я вообще-то торопилась и где меня уже порядком заждались. Глянула на небо. Никаких летающих средств и твари вокруг не наблюдалось. Признаков телепортации тоже Для меня все еще оставалось загадкой, что это за своеобразный дождь обрушился, точнехонько, на мою несчастную головушку. «Ты откуда такой на меня свалился?» — спросила я, убирая за ухо выбившуюся из прически прядь своих длинных белых волос. «С луны, что ли?» «Что такое луна?» — поинтересовался мужчина. «Издеваешься?» — устало вздохнула я. Ощупала себя и на всякий случай просканировала магии. Так, ребра целы, и это уже хорошая новость. Хоть одна хорошая, за это бесконечно долгое утро, состоящее сплошь из дурных вестей, одна другой хуже. А делась ушибами, повезло. Убедившись в своей целостности, перевела взгляд на виновника своих многочисленных ушибов. Это был мужчина лет 30 очень даже в моем вкусе, если честно. У меня очень короткие волосы, черные, как южная ночь. Слегка взъерошенный, но это даже добавляло мужчине элегантности. Привлекательные черты лица, острые и четко очерченные скулы, волевой подбородок. Выразительный взгляд, только за стеклами ярко-зеленых очков не было видно цвета радужки глаз. Очень широкие плечи и такие мускулистые руки, что я невольно залюбовалась впечатляющим мужским телом. Особенно трудно было оторвать взгляд от косых мышц живота с этими соблазнительными кубиками прессы и... «Так, стоп! Он что, обнаженный?» Я аж протерла глаза, не доверяю тому, что вижу. но нет, мне не померещилось. Мужчина действительно сидел передо мной, в чем мать родила?» «Внимание, вопрос! Откуда на меня в чистом поле средь ясного неба мог свалиться мужчина без одежды?» Я шумно выдохнула, усилием воли заставляя себя перевести взгляд на лицо мужчины. Хотя, честно говоря, не отказалась бы от дальнейшего продолжительного созерцания рельефа его тела Получилось не сразу Поначалу мой взгляд намертво застрял на пальцах, которыми мужчина элегантно поправил душку солнечных очков О, эти его пальцы Как руки могут выглядеть настолько порочно? При взгляде на них в голову лезли исключительно непристойные мысли о том, как именно эти пальцы могут играть на теле желанной женщины Ну ладно, допустим, если бы мужчина был при параде, то подобная чушь мне бы вряд ли полезла в голову, но сейчас это был исключительный объект вожделения и мечта почти любой девушки в плане внешности. Так, Фэл, кажется, у тебя слишком давно не было мужчины, что ты мысленно начинаешь кидаться на первого встречного. Держи себя в руках, ну! на фантазия упорно подкидывала дровишки в пламени адекватности и рисовала эффектные картинки того, Как держать меня за плечи будут именно эти мускулистые руки. Зачаровал он меня, что ли? Своим горячим дыханием, точно. Ну или я головой слишком сильно ударилась. Второе было вероятней. Все-таки этот широкоплечий красавец был чертовски тяжелым. А я довольно хрупкая леди, не привыкшая к жестким физическим атакам. Я на магию всегда полагаюсь, да, но мне и по статусу положено. Медленно вдохнула и выдохнула. Перевела взгляд на золотой перстень на среднем пальце левой руки мужчины. Перстень был примечательный, массивный, с выгравированными крылышками. Такие обычно носят представители какого-нибудь очень важного рода, однако сей герб не был мне знаком. «Ты кто такой?» Я наконец собрала дар речи. рейс Можешь называть меня просто Рей. Фамилия какая?» Строгим голосом, каким привыкла допрашивать подозреваемых, спросила я. «Девушке не следует обращаться к своему парню по фамилии», уверенно произнес мужчина, каким-то, я бы даже сказала, требовательным тоном. Я с чувством хлопнула себя ладонью по лбу. «Боже, что за чушь он несет? Какая еще девушка?» Свалился тут на голову, сидит во всей красе и что-то вещает про несуществующие отношения. «Умочка <свечка> какой!» «Так, ладно, я просто не буду реагировать на подобный бред. Иногда это помогает в диалогах с сумасшедшими». «Почему на тебе нет одежды?» Продолжила сыпать вопросами. «Вы, кажется, только что говорили, что к незнакомым людям следует обращаться на «вы»» Ослепительно улыбнулся мужчина. «Но если я буду уважительно спрашивать, эй, мистер, вы где штаны потеряли, это будет звучать странновато, не находите?» Мужчина неопределенно пожал плечами. Понятия не имею, какие у вас тут порядки, что странно, а что нет. Я нахмурилась. У вас? Хм, какое интересное уточнение. Вы не местный? Боже, зачем вообще продолжаю с ним разговаривать? Фелиция, милочка, просто встань и иди дальше по своим делам. Тебя там ректор в академии уже заждался, ты и так опаздываешь, между прочим. Но я была уже поймана на крючок любопытства, а потому лишь отмахнулась от жужжащих мыслей. В конце концов, а вдруг этот человек попал в беду, и ему на самом деле нужна помощь? «Смотря что подразумевать под местностью», — туманно отозвался Рэй. «Загадками любим говорить. Ничего, и таких мы тоже раскусывали, мне не впервой». Оглядел мужчину с головы до ног таким особым сканирующим зрением, чтобы проверить, нет ли на нем каких-то проклятий или блокирующих печатей. Но при беглом осмотре ничего особенного не обнаружила Ну, если не считать особенно прекрасный пресс, который оказался каким-то нереальным. но ну, не бывает таких идеальных прессов у мужчин. Или бывает? Он такой... такой... Так и хотелось вытянуть руку и очертить подушечками пальцев каждую мышцу. Мотнула головой, прогоняя дикое и совершенно неуместное желание прикоснуться к мужчине. Провести теплые ладони по его груди, царапнуть ноготками, ощутить дрожь теплой кожи... Так, приди в себя, Фелла. Тебя куда-то не туда понесло Я попробовала углубить свое магическое воздействие. Мысленно потянула щупальцами магии к Рейсу, чтобы осторожно выводить из него информацию и... И ничего. У меня ничего не получилось. Вообще ничего. Мои щупальцы магии попросту растворились при соприкосновении с аурой мужчины, будто их и не было вовсе. Совершенно невозможное событие. Я попробовала еще раз магически воздействовать, но у меня не только ничего не получилось, но еще и голова разболелась так, будто ее рукояткой меча огрели по затылку. Это было подобно короткому ментальному удару. Хм, а вот это уже интересно. И то, что особенно сильное сопротивление, я ощутила где-то в области глаз мужчины. Может, у него очки-артефакты какие-нибудь, а не просто солнечные очки? защищают своего хозяина от чужого воздействия? Да, точно, скорее всего, так и есть. Пока я размышляла обо всем этом, мужчина поднял, сидя деловитой походкой и направился дальше по тропинке вниз по холму. Причем двигался так уверенно, будто он не босую ногой шагает, а в деловом костюме по делам спешит. Эй, ты куда? Ей сама вскочила на ноги и пошла следом за мужчиной, стараясь не смотреть на него ниже плеч. Не смотрите, я сказала. «Пойду оденусь. Кажется, я оставил свою одежду в спальне. Не помню точно где». Обезоруживающе улыбнулся Рейз. «Но обязательно вспомни, найду ее». «А ты?» Он резко развернулся ко мне, и я чуть не врезалась в него со всего размаху. «Встретимся с тобой после обеда. Не опаздывай, будь так любезна». «Куда не опаздывать?» Так удивилась, что остановилась в ступоре. «Навстречу со мной». Твердо произнес Рейс, падя двумя пальцами мой подбородок и подходя ко мне непозволительно близко. «Будем знакомиться с тобой вплотную и узнавать друг друга. Глубже!» Сказано это было таким глубоким бархатным голосом, от которого было очень легко поплыть сознанием и растечься розовой лужицей. Но вместо этого я не на шутку разозлилась. «Ага, как же уже бегу, теряя туфли!» Не стала продолжать этот странный диалог и рывком сняла с мужчины зеленые очки, так как мне не давала покоя мысль о том, что этот аксессуар мешает мне как следует прощупать мужчину. Магически прощупать? Да, я это имела в виду. Сняла солнечные очки и с удивлением уставилась на очень странные красные глаза Рейеса. В прямом смысле красные, у него радужка глаз была нечеловеческого яркого рубинового цвета. Да кто он такой вообще? «А вот этот ты зря сделала, красавица!» Хмуро покачал головой Рейс. не сразу поняла, к чему он это сказал. Но стоило лишь пару секунд посмотреть в красные глаза мужчины, как сразу стало понятно. «Да, я действительно зря это сделала!»